Кое-кто кивнул головой. Но дядьку показалось что его товарищи закивали бы в ответ на любой вопрос, требующий подтверждения, и закачали бы головами, если бы вопрос был поставлен в расчете на отрицание. Дядек вытащил шомпол с летошью, засунул большой палец в промежуток, образованный открытым затвором, и поймал солнечный зайчик на блестящий от масла ноготь. Ноготь, как зеркальце, отбросил луч света вдоль ствола. Дедёк прижал глаз к дулу и замер от восхищения. Вот это настоящая красота! Он мог бы часами, не отрываясь, созерцать эту совершенную, безукоризненную спирально нарезки в мечтах о счастливой стране. Круглый портал, который виделся ему на дальнем конце ствола. Его блестящий от масла ноготь, подсвеченный розовым, сиял в конце нарезки, как истинный розовый рай. Настанет день, когда дедек проползет вдоль ствола и доберется до самого рая. Там будет теплым тепло, и луна там будет только одна, — мечтал дедек. Эта луна будет полной, величественной, неторопливой. Еще одно райское видение померещилось дядьку в конце ствола, и четкость картина его потрясла. В раю были три прекрасные женщины, и дядек видел их совершенно ясно. Одна была белая, другая — золотая, третья — шоколадно-коричневая. В представившейся дядьку картине золотая девушка курила сигарету. Дедёк поразился ещё больше, когда понял, что знает даже марку сигарет, которые курила золотая девушка. Это была сигарета лунная дымка. — Продайте лунную дымку! — громко сказал дедёк. — Было приятно отдавать приказ, чувствовать себя авторитетным, знающим. «Чего — Чего? — сказал молодой солдат-негр, чистивший винтовку рядом с дедёком. — Ты чего там бормочешь, дедёк? — сказал он. — Солдату было двадцать три года. Ему имя было вышло, желтым, на черной полоске, над левым нагрудным карманом. Звали его Воос. Воос — имя одного из библейских персонажей, книга Руфь. В дальнейшем дается его английское произношение — Босс. Если бы в марсианской армии допускалась подозрительность... Босс сразу же попал бы под подозрение. Он был простым рядовым первого класса, а форма на нем, хотя и установленного, белесовато-зеленого, как лишайник, оттенка, была из отличного, гораздо более тонкого материала, да и изшита была не в пример лучше, чем у остальных, в том числе и у сержанта Брекмана». У всех остальных форма была из грубой и ворсистой материи, кое-как сшитая неровными стежками, толстыми нитками. На всех остальных форма выглядела пристойно, только когда они стояли на вытяжку. При любом другом положении каждый солдат замечал, что форма у него пузырится в одних местах, а в других трещит, словно сделанная из бумаги. Одежда Боза, шелковистой податливостью, уступала каждому его движению. Она была сшита мелкими многочисленными стежками а самое удивительное было вот что. Ботинки Боза отливали ярким, сочным, темно-рубиновым блеском. Этого блеска другому солдату вовек не добиться, как бы он не начищал свою обувку. В отличие от ботинок всех солдат в ротном бараке, ботинки Боза были сделаны из натуральной кожи, импортированной с земли. — Говоришь, продавать что-то будем, а, дедёк? — сказал Боз. — Избавьтесь от лунной дымки, сбывайте всё подчистую, — пробормотал дедёк себе под нос Смысла слов он не понимал. Он просто дал им выговориться, раз уж они так рвались на волю. «Продавайте!» — сказал он. Босс улыбнулся с насмешливой жалостью. «Продавать? Подчистую?» — переспросил он. «Окей, дедёк! Мы её продадим!» — он поднял одну бровь. «А что продавать-то будем, дедёк?»